Глава 72 Беспробудно до самого рассвета, так что даже совесть больная не потревожит. Провалиться в глухую черную тьму, в которой одно спасение от горького раскаяния, тяжёлый, как свинцовый отвес обиды на судьбу, на любовь, на господина Черны, ему верно крепко спится. А может, и не спит он вовсе, оборачивается филином или вороном. И кружит над городом, в сны людские заглядывая. Ищет того, кто о нем недоброе думает. Даром, что ли, говорят, что Владислав из Черны летать умеет. Словно в ответ этим мыслям что-то ударилось в ставень и шумом полетело дальше. Эльжбета вскрикнула, заслонив лицо покрывалом. Ядзя, дремавшая у нее в ногах, матушка Агата не велела одну оставлять. Тотчас скинулась к окошку. Отворила, выглянула наружу. Не топырь, верно, заблудился, проговорила она, зевнула, потерла кулачками глаза. «Темень какая, хоть глаз выколи. В прореху меж темных холодных облаков высунула белую щеку растущая луна. Едвига оперлась руками о подоконник, глядя на лунный бок, остановившимся взором. Закрой, сквозит! сердито крикнула на нее Эльжбета. Что выставилось? Чего там глядеть? Как мертвецу у ворон глаз клюет. Задумалась я сосна, матушка княгиня. Пролепетала яддя, очнувшись от своих мыслей. Посмотрела на молодую хозяйку блестящими от слез глазами, только Эльжбета не заметила. Ставень захлопнулся, перерубив молочный лунный луч. В покоях воцарилась тьма, но княгиня не в силах уже была заснуть. Мерещилась черная птица с головой супружника Владислава Радомировича. Черным нетопырем летал над изголовьем страшный мужнин-закраец. «Ядзя, света дай!» Едвига, натыкаясь в темноте на лавке и роняя подушки, принялась искать на столике свечу, потом, видно, плюнула, замахала руками над жаровинкой в изножье кровати. Угли подсветили ее лицо кровавым, бросив тени на крылья носа и под губой. «У вас в изголовье лампадка стоит, дайте разожгу от уголька». Сказала тихим шепотом демоница Ядзя. Элька вскрикнула, замахала на нее руками, заплакала. «Прочь, прочь, поди, страшная, уйди, цветноглазая! Землица, заступница, спаси помилуй дочь твою! К тебе, заступницы, преподаю спасение единого души и телу ради!» Эльжбета то целовала щепоть, то тыкала ею отчаянно в перепуганную Ядзю. Та метнулась к скамеечке в изголовье княгиняной кровати схватила лампадку, уворачиваясь от изгоняющей радужных демонов щепоте. Крошечный язычок пламени вырос над промасленным фитилем. Ядзе сощипнула нагар, замахала обожжёнными пальчиками, сунула их в рот, жалостливо всхлипнув. «Куда хватаешь, дура, горячо!» «Валдырей наделаешь, будут волосы цеплять, как станешь меня расчесывать. Зашипела на нее Эльжбета, успокаиваясь и броня себя, как приняла она болтливую девку за радужную тварь. При свете все страхи показались глупыми. Досадуя на себя, Эльжбета села на постели, но тотчас приступ дурноты скрутил ее, Едвига едва успела подставить корыться, чтоб не пришлось менять госпоже постели. «Я вынесу мигом», — затараторила я, взяв с тревоженным шёпотом. «Матушку Агату разбудить, чтоб одной не...» «Иди, не трать время на болтовню, вот и обернешься скорей. Не сбегу я, куда такая денусь?» «Немощная, хуже братца Кубуся». Как Эльжбета того и добивалась, при упоминании о Якубе, Ядвига болезненно сморщилась, словно напомнила себе больной зуб, и выбежала с корыцем за дверь. Эльжбета осталась одна. Крутила внутри, под сердцем, вязала в петли, заставляя часто дышать, прижав руку к горлу. Может, давала себе знать растущий в череве наследник Черны?» а может, защищавшее его заклятие, через которое даже нянькина отрава да собственное Элькино колдовство не сумели пробиться. Эльжбета осторожно встала, пошатываясь, добралась до окна, но побоялась открывать ставень, приникла к щелочке между расписными досками, вдыхая холодный, свежий ночной воздух. Дверь скрипнула. Эльжбета вздрогнула, обернулась, собираясь отругать Едвигу за то, что входит, как воровка, не постучав но так и не произнесла и звука. Нянька прижала палец к губам и, припадая на больную ногу, проковыляла к Эльжбете, обняла, шмыгая носом. «Голубка моя, жива, красавица ненаглядная!» — прохрипела она, севшим от волнения голосом. «Думала, убила я тебя». «Жаль, не убила», — оттолкнула няньку Эльжбета, Но тотчас упала вновь в душные объятья старухи, заплакала, причитая. «И ты меня бросила! Все от меня бегут, как от проклятой или больной, а стерегут, словно я преступница. Одна я здесь, совсем одна осталась, спать страшно. Вдруг узнает Владислав, что я сделала, да удавит меня во сне. Ни запертая дверь, ни дура ядзя, ни матушка ему не помешают. Надо спать, голубка Эленька». «Во сне сила возвращается, разум и тело излечиваются», — пробосила нянька, усаживая молодую княгиню на постель. Взяла с лавочки гребень, принялась водить по золотым, перепутавшимся за тревожную ночь волосам. Эльжбета прикрыла глаза, из-под ресниц побежали струйками слезы, сверкнули в свете лампадки драгоценными алмазами. Нянька поймала бриллианты на палец, погладила покрасневшую щечку своей голубки. Я тебе травку дам для крепкого сна, даже если и сам придет, не добудется. Не придет, еще пуще разревелась Элька, оттолкнула руку с гребнем. Никому я не нужна. С тех пор, как заболела, ни разу Владислав не пришел, словно и плевать ему, живая или нет. Один наследник его волнует, и наследник этот заговорен так, что если и умру, мертвое доношу и рожу верно. Страсти какие ты говоришь отмахнулась нянька. «Разве ж возможно такое колдовство на земле?» «На благой земле да под проклятым небом!» бросила старухи Эльжбета. «Обе мы знаем, не только земные силы людям помогают. Бывает, и небесные твари в наем идут. Подвела меня под мужний гнев словница Ханна, что с небовыми демонами уговаривалась, да так и не сговорилась. А может, и сама радуга муженька моего не берет, страшится, потому как не человек он». «Под силу ли человеку столько зла вершить без наказания? А что твоя ведьма?» Фитилёк лампадки затрещал. То ли пылинка сгорела, то ли масло щелкнуло. Огонек сжался, сделался из желтого небесно-синим. Нянька затрясла щепотью, во тьму сгустившуюся по углам. «Не поминай к ночи, страшная она», — зашептала опасливо старуха. «Да хоть бы и сама безносая, только никто не мог тебя от боли избавить, ни лекарки, ни маги, а она избавила. Может, меня избавит от моей боли». Эльжбета с ненавистью посмотрела на свой чуть округлый живот. «Получила я от нее весточку сегодня днем совсем тихо зашептала нянька. «Скоро будет она в черну, но чтобы помочь тебе, надо ей в княжеский терем вхожий быть, к тебе ближе». «Стерегут меня, нянечка, как беглую, клеймёную. То матушка, то едвига, то девки эти здешние, глаза как ложки, оловянные от страха. Неровен час случится, что с драгоценным наследником. Понесут их головы связкой закосы к страстной стене. Я шагу одна ступить не могу без помощи. Крепко ударила по мне моя же отповедь. Едва хожу». «Вот то она мы на руку, Эленька», — улыбнулась нянька, — Оглянулась опасливо, словно кто мог их подслушать. Заговорила совсем тихо. «Скажи, матушке, что боишься, как бы здоровье твое не подвело, не навредило наследнику. На боли жалуйся на слабые ноги, тяжелую голову, пусть перепугается. Начнет подступать к Владиславу, что надо к тебе ворожей и лекарей пригласить. Чернец гордый, сам сперва тебя посмотрит, через собственное заклятие дитя не увидит». Не только от чужого зла, но и от собственных глаз он сына загородил колдовской своей силой. А чтобы уговора нашего он в мыслях у тебя не вычитал, ты травку мою что для сна дам. Перед приходом мужним выпей. Станет тебя в сон клонить, пусть читает в мыслях, заплутает в тумане, не отыщет ни словца, ни ниточки. Поймет, Владислав, что нечего ему в бабье лезть. Пусть матушка и попросит к тебе нанять лекарку или повитуху. «Много ли пожелает к Душегубу Чернскому в служение на полгода идти, а там моя знакомица сама справится?» Эльжбета закусила губу, задумалась. «А если не справится? Если приставит ко мне Владислав одну из своих тюремщиц?» «Сама ты вспомнила, что никто с моей ногой не помог, а это помогла». На мужа твоего у нее такой зуб, и в зубе том столько яда, что впору молиться землице за того, кто между ней и местью ее встанет. «Иду я, матушка», — послышался из-за двери голос Ядзи. «Не слышу, что говоришь сейчас». Нянька сунула в руку Эльжбете мешочек с травами, кинулась к двери, но не успела. Столкнулась нос к носу с бледной и заплаканной едвигой. Та вскрикнула, захлопала ресницами, не зная, что делать. Не велела княгиня Агата старуху к Эльжбете пускать, да только та уж пролезла. И как ни крути, гони, не гони, а виноватый все равно Ядзя выходит. Вспомнила, кубуся, разревелась, оставила хозяйку одну. «Скажешь хоть слово, матушке?» прошипела Эльжбета, сверкая взглядом. «Узнает, князь Владислав, что ты отравить меня пыталась». Ядзя только рот открыла, вдохнула резко раз-другой, словно выброшенная на берег рыбка. Нянька оттолкнула ее с пути, заковыляла во тьму, растаяла, словно и не было. Воды дай, едвига! прикрикнула на нее Эльжбета. Есть, не дает ноша, так хоть губы смочу.